Глава 19. В каждом маленьком французском городке есть большое здание почти готической архитектуры, которое возвышается над другими домами, обычно зловещенно висая над центральной площадью. В тени этого воплощения официальной власти, успеха и богатства находятся все остальные, как в буквальном смысле, так и переносном. По какой бы причине и кто бы ни построил когда-то эти здания, В нынешние времена они почти всегда принадлежали нотариусам, этим странным представителям французского закона, этим миролюбивым судьям. Они занимались всей юридической работой и царили на общественной арене, как могущественные стряпчие в Англии, например, только назначенные и поддерживаемые государством, а потому представляли собой местное правосудие. Тем не менее мэтр Франсуа Рено совершенно не выглядел всемогущим вершителем закона, а скорее напоминал дородного викария, какими их изображали в черно-белых британских комедиях 50-х годов, рассеянными и добродушными. Легкую лысину окружали облака белых волос, торчащих под странными углами. И хотя роль нотариуса требовала постоянного общения с клиентами, он не слишком любил людей, предпочитая компанию скромных старомодных грузбухов и пыльных папок. Когда прошел слух, что коллега из Ля-Шапель-Серфоле полностью оцифровал все документы и теперь мог носить их вместо брелока на ключах, мэтр Рено отправил нарушителю традиции письмо с выражением порицания и оборвал с ним все контакты. Данное письмо также отсканировали, занесли в архив и переслали нотариусу по электронной почте, где оно пролежало в папке со спамом до того, как навеки исчезнуть. Ричард и Валери поднялись по резным деревянным ступеням к общественной приемной на втором этаже и поняли, что явились последними. Зал, по сути, был продолжением лестничного пролета с теми же массивными панелями из дуба, которые придавали помещению суровую викторианскую атмосферу. Похоже, выглядели и кресла, хотя их явно не хватало для собравшихся. Со стороны клиентов перед старинного вида столом громоздились всего три штуки – напротив мягкого кожаного собрата, предназначенного, похоже, самому нотариусу. В приемной стоял оживленный шум. В двух креслах устроились Элизабет и Хьюго Минар. Место между ними оставалось незанятым, словно дух покойного Фабриса мог предъявить на него права в процессе оглашения завещания. Другие посетители сгрудились позади, пытаясь выглядеть печальными, как того требовало событие, но не в состоянии сдержать любопытство. Никто, за исключением Минаров, не знал, зачем их позвали. Себастьен Гроссмалард стоял возле окна спиной к присутствующим и смотрел на улицу. Насколько он знал, его дочь не вернулась из Парижа, а сын куда-то запропастился. Гай Гарсон тоже явился и теперь разговаривал с Рене Дюпоном. Мадам Таблье делала вид, что вытирает пыль с деревянных панелей, пока Жанин загнала комиссара в угол и с жаром что-то объясняла. Со стороны это выглядело как массаж, но запросто могло быть и превратно истолковано. Другие жители города тоже бродили по приемной. Не хватало только Ноэля Мобита, насколько мог сказать Ричард. В этот момент открылась спрятанная за деревянными панелями позади стола дверь, и внутрь на цыпочках скользнул вышеупомянутый Мобит. Его присутствие странным образом успокаивало. Оно означало, что будут подниматься серьезные вопросы хотя Ричарду совершенно не нравился сам Ноэль. Тот осмотрелся по сторонам в ожидании, пока все утихнут, затем откашлялся, жестом велел посетителям подняться на ноги и провозгласил «Мадам и месье, мэтр Рено!» Нотариус прошествовал к своему месту, проявив достаточно корректности для того, чтобы выглядеть озадаченным не просто ролью мобита в процедуре, но и тем, кто он вообще такой. Затем взмахом руки предложил Минарам снова садиться и коротко поприветствовал всех присутствовавших, не глядя на них. «Леди и джентльмены, мы собрались здесь сегодня, чтобы э, ознакомиться с последней волей месье Фабриса Кристофа Минара. Данный документ, тайное завещание вышеупомянутого, содержит распоряжение на случай смерти и отменяет собой предыдущее». В зале послышались перешептывания. «Оно было составлено в моем присутствии и запечатано при свидетелях два дня назад, а затем обработано централизованным бюро регистрации завещаний и потому является бесспорным и легитимным официальным документом». Последнюю фразу нотариус особо подчеркнул, чтобы донести до аудитории. Предположение Валерии, озвученное ради конспирации, оказалось правдивым. Ричард не понимал часть сказанного. Он знал слова, но не их смысл в данном контексте, и потому обернулся к спутнице за разъяснениями, когда опечаленный Хьюго принялся утешать мать. Как и сообщил Анри, Фабрис Минар изменил завещание всего пару дней назад, прямо накануне его смерти. Кроме того, распоряжение запечатали без прочтения, поэтому никто не знает, что находится внутри конверта. Тогда откуда нотариусу стало известно, кого следует пригласить на оглашение последней воли, недоуменно уточнил Ричард. Отличный вопрос. Шум в помещении усилился. Все высказывали предположения о содержании завещания. Мобит вышел из тени, достал свой молоточек и застучал им по стулу. Мэтр Рено снова посмотрел на непрошенного доброжелателя с удивлением и недовольством. Дамы и господа, пожалуйста, успокойтесь. семинар Минар сообщил мне в частном порядке, не раскрывая деталей, что желал бы видеть всех вас на оглашении завещания вижу что данный факт породил некоторое непонимание но позвольте заверить я как и вы не представляю каковы будут распоряжения. нотариус выдержал паузу выпуская на волю свое раздражение пожалуйста давайте продолжим в приемной воцарилась уважительная тишина тогда мэтр рено открыл ящик и вытащил тонкий белый конверт который положил на стол затем снова пошарил в ящике явно пытаясь что то найти и пришел в еще большее раздражение, когда этого не обнаружил. Конечно, в ту же секунду Ноэль Мобит тихо кашлянул и протянул нож для писем. Нотариус принял инструмент, кажется, пару мгновений поразмыслив, не использовать ли его для других целей, но в конце концов выместил свое неудовольствие на ни в чем не повинном конверте. Потом развернул лист бумаги и прочел несколько строк про себя, прежде чем перевернуть обратной стороной, убеждаясь, что там ничего нет. На лице проступило выражение очевидного недоумения. «Ну что ж, леди и джентльмены», — начал мэтр Рено, — «тайное завещание мсье Фабриса Кристофа Минара». И в абсолютной тишине зачитал. «В первую очередь я оставляю козий сыр каждому жителю Сенсовера. Толпа явно не знала, смеяться или нет. «Он хотел, чтобы присутствовало побольше народу», — прошептал Ричард Валери. «Завещаю, чтобы все мое имущество, дом и бизнес», — продолжил нотариус, «поделили в равных долях между здравствующими ныне членами семьи дорогой женой Элизабет, которая дарила мне силу и оказывала поддержку самой юности, сыном Хьюга, который, уверен, обязательно заставит меня гордиться». Присутствующие начали обмениваться облегченными перешептываниями, поворачиваясь друг к другу. Все, за исключением одинокой фигуры Гроссмаларда. Но Эльмобит снова заколотил молоточком по столу. Мэттер Рено еще не закончил, дамы и господа». «Да-да, спасибо, мсье. э Ну, ладно. В любом случае, он прав. Есть и еще кое-что. Завещаю, чтобы все мое имущество...» «Так, это я уже зачитывал, верно?» Нотариус торопливо повторил. «Дом и бизнес поделили в равных долях между здравствующими ныне членами семьи, дорогой женой Елизабет и так далее». Моим сыном гордится и тому подобное. Вот, далее. И еще одним нашим сыном, который носит имя Антонин Гросмалард». Он поднял голову, удовлетворенный выполненной работой, однако быстро утратил добродушный вид, когда увидел реакцию аудитории. Элизабет Минар громко вскрикнула и начала всхлипывать. Хьюго Минар вскочил на ноги, яростно озираясь в поисках того, на ком можно выместить злость. Себастьен Гросмаларт выбежал из приемной, не сказав ни слова. Остальные же переглядывались с выражением изумления на лицах. Даже комиссар Лапьер. Ноэль Мобит принялся стучать молотком по столу, и мэтр Рно, радуясь возможности побыстрее закончить тягостную процедуру, зачитал последние строки, словно и не замечал царящей вокруг суматохи. Ричард с Валери вышли из зала. За ними тихо последовал комиссар. Втроем они пересекли площадь и направились к машине. Лапьер отставал на несколько ярдов, затем позвал спутников, не поднимая голоса, но ясно давая понять, что им лучше прислушаться. Можно вас на пару слов? Полицейский нагнал их и пошел рядом. Валери с Ричардом обменялись взглядами. Здесь? невинно уточнила у Лапьера бывшая жена. Ничем не хуже других мест. В его голосе прозвучали зловещие нотки. Насколько я понял,. — начал комиссар. Недавно из-за сыра разразился скандал, в котором участвовали известный шеф-повар и его сын. В ту же ночь поставщика вышеупомянутого сыра кто-то убил. В завещании покойный объявил сына известного шеф-повара своим собственным и оставил ему часть своего бизнеса. Он замолчал. — Да, все правильно, — стараясь говорить ободряюще, кивнул Ричард. — У меня создалось впечатление, месье, что вы знаете намного больше, чем говорите. А насчет вас, мадам, я просто уверен. Ну же, Анри. Сейчас не время для фамильярностей. Я расследую серьезное преступление. Ты должна прекратить свое притворство. Поехали, про себя вздохнул Ричард. Дело обстояло именно так, как он ожидал. Полицейский оказался неподкупным служакой, который не даст послаблений лишь на том основании, что Валерий была его женой. Лапьер не только положит этому конец, но и вытянет все, что им известно. Пора сознаваться. Ричард пришел к этому выводу и уже открыл рот, чтобы заговорить, когда комиссар продолжил. «Подождите минуту, месье Эйнсворт, я еще не закончил. Мне пока не совсем ясно, что именно происходит как с делом, так и с вами обоими. Неясно, вместе вы или нет». Заметив, что и Валерий, и Ричард собираются перебить, Лапьер вскинул руку, призывая их к молчанию, медленно произнеся. «Позвольте сказать предельно откровенно, меня это в любом случае не волнует». Я получил назначение сюда по собственной просьбе, в качестве одолжения, потому что в долине Фоле никогда ничего не происходит. Идеальное место для того, кому до пенсии осталось совсем чуть-чуть. Знаете, что я думал? Что буду проводить целые дни на рыбалке. Но как только приехал сюда, то начали появляться трупы, счастливые когда-то семьи стали распадаться, а старые секреты выползать наружу. И еще, куда бы я ни направился, везде натыкаюсь на бывшую жену, охотницу за головами. И не исключаю убийцу в компании ручного песика. И меня, добавил Ричард, сомневаясь, выступает он сейчас в защиту дамы, или же просто раздражен тем, что его не упомянули. Но в любом случае не в состоянии удержаться от комментария. месье, и вас, ее ручного песика. А, протянул Ричард, выругавшись про себя. Проклятый наглец. Теперь вы оба послушайте меня очень внимательно. Лапер повернулся лицом к собеседникам и отчитывал их точно директор выстроившихся в ряд школьников. «Все, чего я хотел, это спокойной жизни, поняли? Тихой жизни, без проблем. Подозреваю, что вы оба знаете больше, чем говорите, насчет текущего расследования, и пытаюсь не принимать это близко к сердцу, зато вижу в ситуации возможность. Возможность, наконец, отправиться на рыбалку, если мы сумеем работать вместе. Я ясно выражаюсь? Мы работаем вместе». «Бонжур, Ричард! Бонжур, Валерий!» Как оказалось, не только они появлялись везде. Та же привычка была и у Мартина с Джинни. Они обошли вокруг машины и явно намеревались остановиться поболтать, в очередной раз выбрав для этого самое неудачное время. Но тут как раз разглядели напряженную позу комиссара. «О, и вам бонжур, месье Крепыш!» Лапьер покраснел и резко ответил. «Мадам!» Давая понять, что находится при исполнении. Томпсоны поспешили удалиться. Комиссар знал, что потерпел поражение и сдулся, как паруса в полное безветрие. Он попытался принять уверенный вид, что казалось довольно простой задачей для по жизни уверенного в себе человека, но вместо этого выглядел так, словно его тошнит. Ричард торжествующе посмотрел на Валери и заметил, что она скрестила пальцы и убрала руки за спину. «Ты прав, Анри, мы кое-что вынюхивали». «В основном я, конечно, а вовсе не Ричард, который, кстати, не мой ручной пес. Думаю, тебе следует извиниться за подобные инсинуации». В ответ Лапьер пробормотал что-то неразборчивое, и Валерий продолжила. «Наши источники информации утверждали, что Элизабет Минар и Антонин Гросмаларт – любовники, а вовсе не мать с сыном. Поэтому сегодня мы были так же удивлены, как и ты. И, значит, все это время шли по ложному следу». Она выглядела слегка извиняющейся, чему Ричард ни на секунду не поверил и со злорадством отметил, что комиссар заглотил наживку. Похоже, именно так он и стал бывшим мужем. Валерий утратила уважение к его суждениям. «Я не удивлен», — последовал надменный ответ от пытавшегося вновь вернуть контроль над ситуацией комиссара. «Не смей разговаривать со мной таким тоном, Анри. Или лучше обращаться к тебе, месье Крепыш?» Лапьер кивнул с видом человека, смертельно уставшего от детективов-любителей, бывших жен и жизни в целом. «Итак, раз вы теперь располагаете фактами, то какие действия планируете предпринять дальше?» «Даже не знаю, мы еще не думали над планом», – протянула Валерия легкомысленно, и Ричард испытал легкое сочувствие к комиссару. «Но я бы определенно хотела побеседовать с Антонином Гроссмалардом и выяснить, что ему известно». «Понимаю. Пожалуйста, предоставь это мне». Умоляющим тоном произнес Лапьер. «Но ты же поделишься с нами тем, что удастся узнать у молодого человека». Несмотря на формальный вопрос, Валерий говорила с уверенностью гипнотизера, отдающего приказы. «Да, я сообщу, если что-то получится выяснить». С этими словами комиссар печально удалился на поиски собственной машины. Валерий расплела скрещенные за спиной пальцы, посмотрела на Ричарда и с видом воплощенной добродетели приподняла брови, Что такого? Кто-то же должен обнаружить труп? Лучше пусть это будет представитель полиции. Она широко улыбнулась напарнику. Мартин и Джинни иногда просто великолепны, правда?